25-е. Утренняя смена. Пересменок в конторе Брауксель Ко. Друзья заторопились возвращаться. Игрушечный поезд прибрежной узкоколейки на нижнем вокзале дольше десяти минут никого не ждал. Пересменок в конторе Брауксель и Ко. Сегодня празднуется 250-летие Фридриха Великого. По такому случаю надо бы Браукселю один из забоев целиком заполнить продуктами той славной эпохи. Да здравствует прусское подземное царство! Пересменок в конторе Брауксель и Ко. В раздевалке около гимнастического зала реальной гимназии святого Иоанна Вальтер Матерн аккуратно укладывает квадратную крышку люка в пазы деревянного пола. Ребята обивают друг с друга пыль. Пересменок в конторе Брауксилико, что принесет нам великое противостояние в ночь с 4 на 5 февраля. В знаке Водолея Уран занимает неявную оппозицию, тогда как Нептун образует к ней квадратуру. Два более чем опасных симптома. Выйдем ли мы, выйдет ли Брауксель из этих звездных коллизий без ущерба? Суждено ли вообще завершиться этому опусу, повествующему о Вальтере Матерне, суке по кличке Сента, реке по имени Висла, о Будуарде Амзеле и его птичьих пуглах? Брауксель, чье перо выводит эти строки, хотел бы, невзирая на крайне тревожные симптомы, все же избежать апокалиптических интонаций и поведать о последующем эпизоде спокойно и взвешенно, пусть даже аутодафе и сродни маленькому апокалипсису. Пересменок в конторе Брауксель и Ко. После того, как Вальтер Матерн и Эдуард Амзель стряхнули друг с друга средневековую пыль, они тронулись в обратную дорогу. Вниз, по кошачьему переулку, вверх полостадии. Вот они выходят на якорный. За зданием почтамта стоит новый лодочный павильон Школьного союза грибцов. Там как раз поднимают из воды лодки. Дождавшись, когда снова сведут коровий мост, они переходят Матлаву. По пути не один раз, плюнув с моста в воду. Гвалт-чаек, подводы на мощных балках моста. Катят пивные бочки. Пьяный грузчик висит на трезвом грузчике и обещает селедку целиком от головы до хвоста. «Спорим, что съем! Спорим, что съем!» Теперь через амбарный остров. Эрих Каркатуш. Мука, посевы, бобовые культуры. Фишер и никель. Приводные ремни, асбестовые изделия. Через рельсы по путям, капустные листья, хлопья упаковочного волокна. Около витрины Ойгена-Флаковского шорные и набивные материалы, они останавливаются. Тюки сухих водорослей, индийской фибры, джутовой пряжи, конского волоса, рулона маркизетного шнура, фарфоровые кольца — Тяжелые кисти и пазументы, пазументы. Теперь прямиком через ручейки Конской мочи по Мюнхенскому переулку, потом через Новую Матлаву. Они поднимаются вверх по Плетневой набережной, вскакивают в прицепной вагон трамвая в сторону Соломенной Слободы, но доезжают только до Долгосадских ворот и своевременно прибывают на вокзал к поезду той узкоколейки, что пахнет маслом и молоком, что медленно поспешает, но вовсю пыхтит на повороте и тянет, тянет свои вагончики вдоль побережья. Эдуард Амзель по-прежнему сжимает в кармане горячую пуговицу наполеоновского драгуна. Друзья, а оба, конечно же, остаются неразлучными кровными братьями, невзирая на черепушку жмурика и словечко-обрашко, больше о скелете под церковью Святой Троицы не говорили. Лишь однажды... В Подойниковом переулке между спортивными товарами Дойчендорфа и молочным заводом Вальтинат, перед витриной магазина, где были выставлены чучела белок, куниц, сов, такующих глухарей и орла, которые, распахнув свои огромные чучельные крылья, когтил чучельного ягненка, перед витриной, что, низвергаясь широкой лестницей из законных глубин до самого стекла, являла взору мышеловки, лисьи, капканы — пачки ядовитого порошка от насекомых, пакетики нафталина, комариной смерти, грозы тараканов, крысиный яты вообще весь арсенал крысоловов, птичий корм, собачьи галеты, пустые аквариумы, баночки с сушеными мухами и водяными блохами, заспиртованных лягушек, саламандр и змей в склянках, рогатых жуков, волосатых пауков и обыкновенных морских коньков, человеческий скелет по правую сторону витрины, скелет шимпанзе — по левую, скелет бегущей кошки в ногах у маленького шимпанзе на предпоследней полке витрины, тогда как на самой верхней во всей поучительной наглядности были по порядку разложены черепа мужчины, женщины, старика, ребенка, младенца-недоноска и младенцу-уродца, перед этой всеохватной витриной энциклопедий в самом магазине можно было купить породистого щенка — и доверить официально зарегистрированному специалисту утопление котят, перед витриной, стекло которой два раза в неделю до блеска мыли, Вальтер Матерн без обиняков предложил другу, если надо, купить на оставшиеся в кожаном мешочке деньги пару-тройку черепов, дабы использовать их в пуголостроении Амзель отмахнулся, ответив с подчеркнутой лаконичностью, в которой, однако, не было никакой обиды, Скорее, легкая снисходительность, что тема скелета, хотя и не устарела и не закрыта, но все же не настолько жгучая, чтобы тратить на нее последние деньги. Если уж входить в расходы, то лучше по дешевке, на вес, купить у окрестных крестьян птичников гусиных, утиных и куриных перьев. Ибо он, Амзель, задумал нечто совсем неожиданное — создать птичье пугало в виде огромной птицы. Витрина в подойниковом переулке совсем всем ее чучельным зверинцем навела его на эту мысль, особенно орел, закоктивший ягненка. О святой и уморительный миг вдохновения! Ангел стучит себя пальцем по лбу. Музы с истерзанными от поцелуев устами. Планеты в водолее. Кирпич с крыши. Яйцо о двух желтках. Пепельница доверху. Капель за окном. цел Целлу лоит. Короткое замыкание. Шляпные картонки. Что там сворачивает за угол? Лаковая туфелька с пряжкой. Кто входит без стука? Да это же сама Барбарина. Снежная королева, а вот и снеговики. Все, что поддается набивке. Бог, угри, птицы. Что добывается в шахтах? Уголь, руда, соль, птичье пугало — минувшее. Это пугало возникнет чуть позже. Ему на годы суждено стать последним творением Амзеля. Под названием, вероятно, все же ироническим, «Большая птица долбоклюй», имя которое как явствует из примечания, предложил не Амзель, а проумщик Кривя, В виде эскиза конструкции и цветного рисунка оно дошло до нас как заключительная работа того дневника, что и сегодня более или менее надежно хранится у браукселя в сейфе. Тряпки, так примерно сказано в дневнике, надо обмазать дегтем или варом. После чего эти обмазанные варом или дегтем тряпки надо с внешней стороны, а если перьев достаточно, то и с внутренней, обклеить крупным и мелким пером. Но не как в жизни, а чтобы было почуднее. У обмазанной и обклеенной на такой манер большой птицы долбоклюй, когда она размером несколько выше человеческого роста появилась на дамбе, вызывая всеобщую оторопь, перья и впрямь стояли дыбом. Вид у нее был, однако, совсем не чудной, а попросту жуткий. Даже самые прожженные рыбачки раздражались проклятиями, уверяя, что от этойкой твари... «В раз родимчик хватит. Можно околеть, схлопотать бельмо, а то и выкидыш». Мужики, правда, внешне сохраняли каменную невозмутимость, но трубки у них остывали. Иоганн Ликфитт сказал, «Нет, братцы, этого мне даже даром в подарок не надо». Покупатель нашелся с трудом. И это при том, что цена, невзирая на дега теперья, была небольшая. С утра Долбаклюй вообще простаивал на дамбе в полном одиночестве, мрачно вырисовываясь на фоне пустынного неба. Только когда из города возвращались школьники, некоторые из них как бы невзначай захаживали на дамбу, однако останавливались в почтительном отдалении, присматривались, обменивались суждениями, зубоскалили, но покупать не желали. Ни одной чайки в безоблачном небе. Не шуршат в дамбе мыши, ушли. Висла и рада бы сделать крюк, да не может. Во всей округе уже майские жуки, только не в Никельсвальде. Когда, наконец, учитель Ольшевский, он всегда был немного со странностями, больше ради полноты удовольствия, нежели для того, чтобы оградить от потравы каких-то две сотки своего полисадника, смеясь громче обычного, выказал некоторый интерес, он называл себя человеком просвещенным, Большая птица-долбоклюй была немедленно сбагрена по цене намного ниже начальной. Две недели простояло чудище в палисаднике, отбрасывая черную тень на беленые стены скромной учительской хижины. Ни одна птаха пикнуть не смела. Ветер с моря топорщил вороны и дегтярные перья. Кошек охватывал психоз, и они стали исчезать из деревни. Младшие школьники обходили птицу стороной, по ночам мочились в постель, просыпались с криком и белыми от ужаса ногтями. В Шивенхорсте у Хедвик Лао воспалились миндалины, а вдобавок пошла кровь из носа. Старику Фольхерту, когда он колол дрова, в глаз попала щепка. Глаз долго не заживал. Когда, наконец, бабку Матерн посреди курятника хватил удар, многие прямо заявили, что это все из-за проклятой большой птицы. И это при том, что куры и даже петух во дворе матернов уже неделями перетаскивали в клювах солому, что испокон веков считается предвестием смерти. И все в доме матернов, первой, бедная Лорхен, слышали древесного червячка, эти покойницкие ходики. Старуха матерн отнеслась к предзнаменованиям серьезно и заказала последнее причастие которая приняла в свой смертный час среди перетаскивающих солому кур. В гробу она выглядела, пожалуй, почти умиротворённо. На ней были белые перчатки, а в сключенных пальцах она держала благоухающий лавандой кружевной платок. В цветочек, как и положено. Правда, перед тем, как закрыть гроб и опустить его в освященную по католическому обряду землю, ей, к сожалению, забыли вынуть из волос булавки, Этим упущением, объясняется, должно быть, те свирепые мигрени, которые сразу же после похорон напали на мельничиху Матерн, урожденную штанге, и с тех пор мучили ее до конца дней. Когда тело положили в верхней горнице, а односельчане, шурша накрахмаленными сорочками и платьями, толпились на кухне и на лестнице, чтобы, прощаясь с покойницей, произнести свое «Ну вот, её и нет больше с нами». «Ну вот ей и не нужно больше хлопотать, ну вот и отмучилась, теперь будет ей вечный покой». Паромщик Криве попросил разрешение приложить правый указательный палец покойницы к одному из немногих оставшихся своих зубов, который вот уже несколько дней как нагноился и мучительно нарывал. Мельник, стоя между окном и деревянным креслом, весь какой-то чужой в парадном черном костюме, Без мешка и мучного червяка на плече, беспривычные ряби света и тени, поскольку новая мельница еще не работала, задумчиво кивнул. Тут же справа руки старухи Матерн осторожно стянули перчатку и криве прикоснулся своим гнилым зубом к кончику ее скрюченного указательного пальца. «О, святой и упоительный миг чудесного исцеления! Ангел стучит пальцем по лбу!» налагает десницу, гладит против шерсти и скрещивает пальцы. Жабья кровь, вороний глаз, молоко кобылицы. На двенадцатую ночь, три раза через левое плечо, семь раз на восток, булавки из головы, волосы со срамного места, пушок с темечка. Выкопать, по ветру развеять, с саками пропитать, за порог вылить, ночью одному, еще до петухов, на Матфея. Я из куколя, сало новорожденного, пот мертвеца, просто не умершего, палец покойника, ибо гнайник под зубом криве после прикосновения скрюченного указательного пальца правой руки покойной бабки Матерны вправду, похоже, рассосался, да и боль, в строгом соответствии с приметой, палец мертвеца врачует больные зубы, сперва поутихла, а потом и вовсе прошла. Когда гроб уже вынесли из дома, и он, покачиваясь, поплыл сперва ему усадьбы Фольхерта, потом мимо хибарки и палисадника учителя, один из несущих гроб мужиков вдруг споткнулся, поскольку большая птица-долбоклюй все еще жуткой пернатой тенью нависала над учительским кровом. Споткнуться нельзя просто так, это всегда что-то значит, а уж на похоронах с гробом и подавно. Это переполнило чашу. Крестьяне и рыбаки сразу нескольких окрестных деревень призвали учителя Альшевского к порядку, пообещав, если не подействует, сделать это по всей форме через департамент учебных заведений. В следующий понедельник, когда Амзель и Вальтер Матерн возвращались из школы, учитель Альшевский уже поджидал их в Шивенхорсте на паромном причале. Он стоял в своих брюках-гольф и спортивном жакете в крупную клетку, в парусиновых туфлях и при соломенной шляпе. Покуда вагончики поезда загонялись на паром, он при молчаливой поддержке паромщика Криве произнес, обращаясь к друзьям, небольшую речь. Он сказал, что больше так не может. Некоторые родители уже жалуются, даже грозились написать директору департамента учебных заведений. В Тигенхофе уже тоже что-то прослышали — Разумеется, тут не обходится без самых примитивных суеверий, тем более, что ими пытаются объяснить смерть бабушки и Матерн, этой превосходной женщины. И все это в нашем просвещенном двадцатом столетии, но никому, особенно здесь на Висле, не дано плыть против течения, поэтому он, наверное, скажет так. Сколь не прекрасно это пугало, но сельские жители, особенно в здешних местах, до такой красоты еще не доросли. А еще учитель Альшевский сказал своему бывшему ученику Эдуарду Амзелю дословно «вот что». «Мой мальчик, ты теперь ходишь в гимназию, ты сделал важный шаг в большую жизнь. В деревне тебе отныне будет тесно, так что пусть твое усердие, твое художество, твой, как говорится, божий дар ищет себе нового выхода там, в большом мире. Но здесь у нас...» Тебе пора остепениться. Ты же знаешь, я желаю тебе только добра». На следующий день слегка повеяло апокалипсисом. Амзель разобрал свой склад в сарае у Фольхерта. Выглядело это так. Матерн отомкнул навесной замок, и, на удивление, много добровольных помощников принялись выносить барахло старьевщика, так прозвали Амзеля в окрестных деревнях, из сарая на улицу. Четыре начатых пугала, связки досок, реек, штакетин. Разлеталось по ветру выщипанное набивочное волокно. Матрасы изрыгали сухие водоросли. Конский волос рвался из диванных подушек. Пожарная каска, изумительный длинноволосый мужской парик из крампица, кивер, широкополые панамы, плюмажи, колпаки от сачков для бабочек, шляпы велюровые, фетровые, Шляпа Калабрийская и Веллингтоновская, которые были получены в подарок от семейства Тида из Гроссцюндера. Словом, все, что способно прикрыть макушку, кочевало теперь с одной головы на другую, извлеченное из затхлой дровяной тьмы на медовый солнечный свет. Старё берем, старье берем! Сундук Амзеля, содержимое которого могло бы свести с ума сотню профессиональных бутафоров и костюмеров, Изливался потоками рюшей и мишуры, ручейками кисии и стекляруса, струйками кружев, багетного шнура и благоухающих гвоздикой шелковых кистей. Все, у кого руки-ноги есть, все, кто пришел помочь старьевщику, теперь впали в примерочный раж, надевали, снимали, снова бросали в кучу свитера и пиджаки, панталоны и даже лиственно-зеленые лягушачьи литовки». Заезжий молочный оптовик подарил Амзелю зуавский китель и сливово-сизый жилет. «Эх, маа, корсет-то, корсет!», корсет Двое уже укутались в необъятные блюхеровские крылатки. Одержимые танцевальным демоном невесты, обдавая всех ароматом лаванды, кружились в подвенечных платьях. Бег в шароварах, как в мешках, подвое. Истошный зеленый вопль рабочего халата — Колобок муфты. Дети в накидках, как мышата. Бильярдное сукно с дырками для луз. Сорочки без воротника. Брыжи и наусники. Матерчатые фиалки. Восковые тюльпаны и бумажные розы. Наградные бляхи стрелковых праздников и собачьи жетоны. Анютины глазки в волосы. Наклейки мушки и фальшивые серебряные кружева. Старьё берём! Старьё берём! Обувь в пору или нет — Тоже пошла в ход. Кто натягивал галоши, кто шаркал в шлепанцах. Мелькали сапожки, сапоги на шнуровке и с отворотами. Остроносые гнутые штиблеты топтали табачно-бурые гордины. Кто-то босиком, но в гамашах, отплясывал на фамильных шторах с графским, княжеским, а может и королевским гербом. Прусская, куявская, вольная, данцикская. Все летело в одну кучу. Какой праздник в Крапиве за фольхертовским сараем! А на самом верху, над всем этим нафталиновым раем, гордо реяла подпираемая жердями, большая птица-долбоклюй. Главный виновник всеобщего возмущения, страх и ужас окрестной детворы, вал здешних мест, весь в дегте и перьях. Солнце светит почти отвесно. Разведенный опытной рукой и штормовой зажигалкой криве, огонь разгорается уверенно и жадно. Все отходят на шаг другой назад, но остаются, желая быть, свидетелями великого сожжения. И пока Вальтер Матерн, как всегда во время официальных церемоний, производит довольно много шума, пытаясь к режетам зубовным переспорить треск пламени, Эдуард Амзель, прозываемый старьевщиком, а иногда... Быть может, даже и сейчас во время этого веселого аутодафе ображкой стоит, как ни в чем не бывало, на своих веснущатых ногах-коротышках, радостно потирает друг о друга подушечки ладоней, щурит свои глазенки и что-то видит. И это не желто-зеленый едкий дым, не сморщенная паленая кожа, не обжигающий полет искристой моли заставляет его сощурить свои круглые глаза в узенькие щелочки. Скорее уж, эта гигантская птица, охваченная многоязыким пламенем, дым которого тяжело оседает и низко стелется по крапиве, дарит его животворными идеями и прочими изюминками вдохновения. Ибо, видя, как эта воспалившаяся тварь, рожденная из трепья дегтя и перьев, брызжа огнем — Трещая, оживая, да неправдоподобие, совершает свою последнюю попытку взлететь, а потом, взметнувшись огненным фонтаном, вдруг разом обрушивается. Амзель решает и записывает это в своем дневнике. Позднее, когда он вырастет, еще раз вернуться к идее большой птицы-долбоклюй. Он построит гигантскую птицу, которая беспрерывно горит, но никогда не сгорает. Нет... Она вечно, по самой природе своей, апокалиптической и декоративной, одновременно горит, полыхает и стреляет искрами.